Глава 6. Большой зал Екатерининского дворца сверкал, блестел и переливался, как новенький руссобалт на международной выставке Концепт-Каров. Хрустальные бра, отражаясь в бесчисленных зеркалах, сияли ярче автомобильных фар. Друзья, друзья, друзья, добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер. В эфире заключительная серия шоу Царская дочь.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 Сегодня ее высочество Оливия выберет, наконец, себе одного единственного жениха. Итак, двое финалистов, двое красавцев, два искушения. Обаятельный аристократ или брутальный мастер на все руки. Настало время объявить вальс. Первым принцессу приглашает граф Роберт Вяземский. Из скрытых колонок донеслись первые такты старинного вальса. Пестрая толпа гостей схлынула, освободив танцпол для главной пары. Вяземский танцевал так умело, что Оливии было за ним не угнаться. Граф скользил по паркету, искренне наслаждаясь вальсом. Точнее, его усложненной версией с дополнительным подкручиванием и подверчиванием. Роберт. «Но вы сегодня в ударе», — с неудовольствием сказала принцесса, когда скорость их кружения возросла до уровня «Миссурийский торнадо». «Не могу удержаться, Оливия, не могу удержаться!» И граф по течеточному, прищелкнул каблуками, внеся в традиционный вальс неожиданный новаторский элемент. «Чему же вы так радуетесь?» — раздраженно спросила цесаревна. «Я тут пошептался с императрицей Луизой». Заговорщицким тоном сообщил граф. «И она пообещала поддержать мой проект философского камня, если я от вас отстану». «Погодите. Цесаревна сбилась с ритма. Я что-то не пойму». «Ай, Оливия, вы наступили мне на ногу. Что же тут непонятного?» «Луиза желает вам счастья. Она видит, и я с ней полностью согласен, что Алекс Белл подходит вам идеально». «Вот она и предложила мне снять свою кандидатуру с конкурса в обмен на щедрое финансирование моих алхимических исследований». «Откуда же у нее деньги?» – удивилась Оливия. «Платить за все будет всемогущий. Она договорилась с самим Левинсоном, горделиво объявил граф. «Целое шоу под меня сделают, так что не вздумайте меня сегодня выбирать, а то всю жизнь меня сломаете». А я думала, вы гонитесь за миллионом, который мы получим в случае нашей свадьбы. Всего один жалкий миллион. Граф расхохотался. Найду философский камень, все деньги мира мои. Что ж, я правда рада за вас, сказала цесаревна. Прощайте, Роберт. А теперь, друзьяшки мои, провозгласил Головастиков, мой личный фаворит Алекс Бел. «Составит пару цесаревни!» «Ваше высочество!» Алекс склонился перед ней в полупоклоне. «Вы позволите?» Принцесса кивнула, и жених закружил ее в вальсе. Оливии столько всего нужно было сказать ему, столько всего обсудить, но он начал первым. «Знаешь, смотрел я на тебя сегодня и думал, а ведь ты права, за свою любовь надо бороться!» «Даже если страшно. Даже если в кармане у тебя лежит билет на самолет в Нью-Йорк». «Что?» — Оливия остановилась. «Алекс тоже». Он взял ее за руку и сказал. «Я уволился из ИСК и завтра лечу домой. Я знаю, что ты любишь Эйнара, но все же скажу, иначе не прощу себе. Оливия, у вашей двери шалаш я сплел бы, чтобы из него взывать к возлюбленной». «Слагал бы песнь о верной и отвергнутой любви и распевал бы их в глухую полночь». «Что происходит?» У Оливии кружилась голова. «Шекспир происходит. Двенадцатая ночь», — пояснил Алекс. «На чем я остановился?» «Эйнар». «Нет, не на Эйнаре. А на глухой полночи. Так вот, Оливия». «Да нет же, смотри. Эйнар приехал». «Этот чертов эгоист здесь?» двери на другом конце зала распахнулись внутрь промаршировали гвардейцы викинги и вытянулись по двум сторонам прохода а следом показался эйнар толпа дружно ахнула в большой зал екатерининского дворца вошел не режиссер документалист эйнар в большой зал екатерининского дворца гордо подняв рыжую голову вошел принц исландский Эйнар Торстейн Ингвардсон в полной парадной форме: черный мундир, широкие золотые эполеты, золотая же перевесь через плечо, разноцветные ленточки наград, красные лампасы на брюках, лакированные сапоги со шпорами. Значит, он был не просто похож на внука исландской королевы Гудрун. Эйнар и был этим самым внуком. Чтоб тебя! — сказал Алекс и отступил в толпу. Оливия пыталась вдохнуть и не могла. Эйнар шел по галерее, отражаясь в зеркалах. Ангел дергал принцессу за рукав, яростно шепча. — Что мне сказать телезрителям? Это опять не по сценарию. Одни проблемы от этого Эйнара. Оливия отмахнулась от него, как во сне. Эйнар был все ближе. Ее Эйнар. — Друзья, друзья, друзья!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 которого превратился наш бывший сотрудник Эйнар, если я правильно запомнил его имя. Принц взял ошеломленную цесаревну за руку и закружил в вальсе. Оливия смотрела на Эйнара. Он молчал и улыбался, глядя на нее. Серые глаза, по которым она так соскучилась, светились любовью. «Оливия, простите, что так надолго бросил вас», – наконец сказал Эйнар. «Я прибыл сюда как официальное лицо, как член королевской семьи, а такие визиты требуют серьезной подготовки. Мои письма к вам могли перехватить, поэтому я не стал их отправлять». «Ничего страшного», — сказала Оливия. Перед глазами у нее все плыло, она едва держалась на ногах. «На рыцарском турнире я не успел с вами толком поговорить. Давайте начнем сначала». Эйнар опустился перед ней на одно колено. «Оливия, я люблю вас и готов на вас жениться, несмотря на то, что поклялся не связываться с принцессами. Ради вас я нарушу свое слово. Ваши достоинства перевешивают ваш единственный недостаток – царскую корону. Вы разбираетесь в кино, красиво одеваетесь, замечательно умеете слушать». «Стоп, Эйнар», – сказала Оливия. «Это все не про меня?» «В каком смысле?» растерялся принц. «К кино я совершенно равнодушна. На экране слежу только за своей мамой. Вы этого так и не поняли. Одеваюсь я более чем обычно. Старые джинсы и футболки. А все эти наряды, навязанные мне стилистами шоу, просто ненавижу. Что касается моего умения слушать, а что мне еще оставалось делать? Вы же говорили только о себе. «Я вам была не слишком интересна. Вопросы вы мне задавали лишь во время интервью, да и то из блокнота». «С меня пусть берет пример!» — крикнул Ангел Головастиков. «Мои друзьяшки знают. Я говорю с ними от чистого сердца. За это меня и любят!» Оливия кивнула. «А ведь правда. И знаете, Эйнар, я только сейчас поняла, что корона — это величайшая привилегия». позволяющая менять судьбы людей и оставлять после себя что-то хорошее. А вы считаете мой статус недостатком? Посмотрите на участников этого конкурса. Принцесса указала на Алекса. Они боролись за руку и сердце наследницы престола, а вы мне будто одолжение делаете. «Так я не понял. Вы что, не выйдете за меня?» Растерялся Эйнар, все еще стоя на колени. «Нет, Эйнар. У нас с вами ничего общего, кроме шоу «Царская дочь» в резюме. Зря вы сюда приехали. Я вам отказываю. Поищите себе девушку из простой семьи, которая разбирается в кино и любит красивые платья. А я должна вернуться к одному очень интересному разговору. В полной тишине Оливия подошла к Алексу и протянула ему руку. На чем мы остановились? На глухой полночи, кажется. «Эм, да». Музыки не было, но Алекс сперва нерешительно, потом все увереннее повел ее в танце. «Слагал бы песню о верной отвергнутой любви и распевал бы их в глухую полночь. Кричал бы ваше имя, чтобы эхо Оливия холмам передавало. Вы не нашли бы на земле покоя, пока не сжалились бы». «Ладно», — подхватила Оливия. «Любовь всегда прекрасна и желанна. Особенно, когда она нежданна». Алекс мягко обнял ее. «Оливия, серьезно, я люблю тебя. Влюбился, когда мы вместе победили Бабу-Ягу. Сам не ожидал». Оливия обвела его шею руками. «А я поняла, что не могу тебя отпустить, когда ты сказал, что улетаешь обратно в Америку». «Принцесса, выйдешь за меня, простого ковбоя!» Оливия повернулась к камерам и крикнула. «Друзья, приветствуйте победителя шоу «Царская дочь!» Я выбираю Алекса!» Толпа взорвалась аплодисментами. Радостно затрубили фанфары, откуда-то сверху посыпались конфетти. «Браво!» – вопил Левинсон. «Я знал, я точно знал, что она выберет его, и сэкономил каналу миллион рублей. Целый миллион!» «Спасибо, друзьяшки, что были с нами, что голосовали за Алекса. Без вас принцесса бы не справилась», – тараторил ангел, глядя в камеру. «Но по каким эмоциональным горкам нас протащило это шоу! Боже мой, сколько адреналина!» К ведущему подошел император. «Вы позволите сделать объявление?» Ангел так удивился, что безропотно отдал Филиппу микрофон. «Дорогие зрители, я первым хочу поздравить счастливую пару». «Спасибо, папа!» Хором прокричали Оливия с Алексом. «И на свадьбу я дарю своей дочери трон Российской империи!» «Ура!» Екатерининский дворец сотрясался от овации. Да здравствует императрица! Друзья, вы смотрите Всемогущий, не переключайтесь, мы работаем в прямом эфире!